По собственной инициативе Павлик принес вместе с газетой и телефонную книгу, правда, не такую новую, как на почте, но ведь в конце концов телефоны людям меняли не каждый день. Поскольку письменный столик Яночки занят был головоломкой, дети разместились на тоске. «А дальше что?» — спросил Павлик после того, как они вдвоем с сестрой сделали то, чем занимался Зютык на почте. У них это, естественно, заняло вдвое меньше времени. Вот мне всех переписали. А что нам это дает? — Понятия не имею, — ответила Яночка, возвращаясь к своей головоломке. — Где этот дзют живет, не знаешь? — Откуда мне знать? И зачем нам это? Да так, мне пришло в голову сразу все. Во-первых, интересно, он каждый день выискивает этих покойников или нет? И если бы жил поблизости, Можно было бы поколачиваться у почты и проверить. А если живет в другом месте, мог туда и случайно заскочить. Во-вторых, не мешало бы поглядеть на его квартиру, в каких условиях он живет. Может, им там тесно, может, кто из них женился и теперь совсем невозможно стало жить, или еще что. Ну и в-третьих, я считаю, что не мешало бы пройтись нам по этим адресам, посмотреть, не делается ли там что интересное. Павлик высказал свои предположения. «А может, парень просто подрабатывает? После покойника много барахла остается, так он берется мебель перетаскивать, мусор выносить, книги продавать, ремонтик сделать, да мало ли что еще. Помнишь, сколько книг осталось после смерти тети Агаты? А они тяжеленные, как сто тысяч чертей!» «Может быть», — согласилась сестра. «Или его отец?» Занимается изготовлением надгробных памятников и велиценочку выискивать богатеньких заказчиков. Я бы начала с Зютыка. Сколько там телефонном справочнике этих вильчиков? Павлик подсчитал. Девять штук, и все живут далеко. Но Зютык может быть из тех вильчиков, у которых нет телефона. Значит, придется постеречь его на почте. С завтрашнего дня можешь и начать. Не выйдет. Завтра почта работает с утра до обеда. Я в школе. После обеда только послезавтра. Ну ладно, начнешь послезавтра. А завтра пойдем по покойникам, решила Яночка. Клево, обрадовался Павлик. Но тогда не мешало бы прихватить с собой и Хабра. Значит, прямо из школы не можем отправляться. Яночка обернулась. Их любимец Хабр спал на коврике у двери и при звуке своего имени открыл один глаз. «Ясное дело», — согласилась Яночка, «если мы хотим что-то узнать, без хабра и пытаться не стоит. Может, и на почту ему пойти с тобой?» «Нет, на почту собак не пускают», — вздохнул Павлик. «Да и зюток может приметить пса. Уж лучше на почту я пойду один, а зютока не упущу, не беспокойся. Значит, завтра и начинаем». И даже лучше, что заскочим домой за собакой. По крайней мере, оставим дома эти тяжести. И Яночка кивнула головой на свой ранец. Около семи вечера усталая Яночка присела на низенькую кирпичную загородку, окружающую детскую площадку, где-то на задах улицы Живирки и Вигуры. Это был уже четвертый с ряду адрес, который они с Павликом проверили за сегодняшний день. И устали дети страшно. Несмотря на рационально составленный маршрут, дорога отняла много сил и времени, ибо совпала с часами пик, и детям пришлось из-за собаки значительную часть пути проделать пешком. Нельзя же было обрекать пса на мучения в переполненных автобусах. Самое же плохое, что тщательно продуманная операция не дала абсолютно никаких результатов. ноль По намеченным адресам Совершенно ничего не происходило. Двери квартир покойников выглядели обычно. Ничего подозрительного поблизости не наблюдалось. Никаких открытий Яночка с Павликом не сделали. Усталые и разочарованные дети добрались наконец сюда. На Акенче, край города. Четвертый адрес из некрологов. Павлик отправился посмотреть на очередную дверь квартиры умершего. Яночка воспользовалась минутой отдыха.